Он сидел под старым тополем, где его прислонившись, и издалека выглядел живым, задремавшим. Белая шепа съехала, прикрывая лицо, голова упала на грудь, руки безжизненно повисли, и левая была испачкана краской. Не краской, кровью. Женька икнула и попятилась. «В дом иди!» Вовка, оказавшийся сзади, осторожно переставил ее за спину и уточнил. К бабе Гарри в дом. «Нет, я лучше...» «Там Ольга, которая совершенно не обрадуется Женькиному появлению». «Тогда стой тут и не уходи никуда, ясно?» «Нет». Но Женька кивнула, не уйдёт. Будет стоять, смотреть на Сигизмунда с другой стороны улицы, уговаривая себя, что показала Сигарьку, который теперь вился рядом с галиной Васильевной, уговаривая её налить стопочку для нервового укрепления. Нервы-то у него не казённые. «Я иду, гляжу, Сигизмунд сидит». Назоревый голос Игорька гудел, пробиваясь сквозь другие звуки. А ведь негромко он говорит. Но почему тогда Женька не способна отрешиться ни от этого голоса, ни от самого Игорька? Местный пьяница? Да, похоже. Но ботинки на нём итальянские, хорошей фирмы. Драгоценный покупал такие. И модель этого года откуда они ой горько! отдали за ненадобностью чего смотришь он вдруг почувствовал женьки на внимание развернулся всем телом и уставился оловянными пустыми глазами в которых было что то жуткое ботинки у тебя красивые примеряющим тоном сказала женька смотрит не мигает скарится улыбкой Демонстрируя на редкость ровные белые зубы. А то! Игорек ногу выставил и штанину задрал. Я на развале купил. Целых двести рублей отдал. Фирма! Да, конечно, в грязи и навозе, и выглядят довольно-таки жалко. Но Женька научилась разбираться в вещах. Действительно, фирма. А ещё пиджачок. Он стянул его, оставшись в серой метой рубашонке. Сквозь ткань просвечивало тело. И было оно вовсе не слабым. «Грянь, какой пиджачок!» В Саеканде отхватил. Он хвостался и пиджачком, и рубашкой, и штанами, явно дешевыми, какими-то серо-бурыми. И в этой суетливости Женьки виделась попытка скрыть происхождение ботинок. Купил, но не на развале фирменном магазине. Куда? Куда такого, как Игорёк охрана не пустила бы? А значит? Притворяется? Откуда у неё неприятное чувство, что все люди здесь притворяются? Вовка подошёл неслышно, встал за Женькиной спиной и, опустив руку на плечо, пророкотал. И вправду убили. Полицию вызывать надо. Ба, ты бы домой шла. И Женьку возьми. А-а-а! «Кто убил?» Поинтересовался Игорёк, отступая. Он разом забыл про свои замечательные вещи. «Когда?» «Откуда ж я знаю?» Вовка пожал плечами и рук не убрал. «Полиция разберётся!» Ткнули ножом в бочину. «Прикинь?» Сказано было тихо, без тени сожаления. «Ножом в бочину!» «Вот и мирная деревня!» «И что теперь делать?» Женьке было жутко при мысли, что где-то поблизости бродит убийца. И пусть она в деревне появилась недавно, и убивать ее нет причин. Но возвращаться в пустой дом, на кладбище, к мрачной истории князей, давным-давно ушедших, но все же незримо присутствовавших в деревне, пожару и тому, кто пытался подобраться к мавзолею... Вдруг Сигизмунда убили именно из-за этого. И тогда Женька следующая. Умирать ей не хочется. И надо бежать. Куда? Позвонить Лариске? За ней следят, тут и думать нечего. И за родителями. И выходит, что идти ей пока некуда. Драгоценный, небось, обрадуется. «Ба, вы с Женей идите, да?» Вовка подвёл Женьку к Галине Васильевне, которая стояла, сжимая в руке красный платок, и сжимала сильно до белых пальцев. Сама она тоже была бледна, и почему-то Женька чуяла, что бредность — это не от того, что Галина Васильевна боится мертвецов. Нет, её страх — иного свойства. «Стопочку!» Конючил Игорёк, бросая на Женьку внимательные, злые взгляды. «Полиция приедет, и...» Владрин Михайлович осматривал тело, не прикасаясь к нему. Мёртвый Сигизмунд улыбался. «Безумие!» «Идём, деточка», — очнувшись, сказала Галина Васильевна. «Нам действительно здесь делать нечего». И тихо, очень тихо добавила. «Больше нечего». Спорить Женька не стала. «Ничего, Ольгу она выдержит. Как-нибудь». Полиция приехала лишь под вечер. Тело забрали, задавали вопросы. Женька отвечала со всей возможной честностью. «Ну что она могла сказать?» «Ничего, спокойным знакома, да. Но знакомство это недавнее». И не самое приятное. Кота вот подбросили. И по глазам видно, что происшествие это для Женьки ужасное. Ничего-то не значит в глазах усталого полицейского, которому было жарко, тоскриво и хотелось домой. На все вопросы он отвечал одинаково. «Разберёмся». Но Женька ему не поверила. И кажется, не только она. «Разберутся они». Пробурчала Гарина Васильевна. «Конечно. Найдут кого подходящего и...» Она бессильно махнула рукой и, поглядев на Вовку, сказала. «Уехал бы ты от греха подальше». «Ба!» — возмутился Вовка. «Ты чего? Я этого козла пальцем не тронул». «Ну нет, пальцем тронул, но я ж ничего ему». «Уезжай!» упрямо повторила Горина Васильевна. «Или не понимаешь, что за вашу свару и зацепятся? Ты конфликтовал?» «Конфликтовал. И значит, повод имел. И зачем ещё искать, когда удобная кандидатура имеется? Женечка, хоть ты ему скажи». «Она права». Женька покосилась на Ольгу, которая сидела в углу, отвернувшись к иконам, будто разглядывая их. Но на самом деле определённо думала о чём-то своём, Женьке недоступно. «Боюсь, что когда станет известно о... о том, что вы ссорились, то зацепятся». «Тем более никуда не поеду». Вовка отречался редкостным с упрямством. Он руки на груди скрестил, набычился, прижав подбородок к шее и побледнел даже. «Или ты думаешь, что я его?» «Не думаю», — ответила Женька, глядя в глаза. «Зачем тебе убивать?» «Тогда остаюсь». «Вовка, это глупо». «Нет». Он мотнул головой. «Сами посудите, бежит тот, кто виновен. Да и куда? В городе они меня найдут, а за границу прятаться пока рановато. Нет уж, бегать смысла нет, зато есть остаться». «Зачем?» «За шкафом побагали, ну ты как маленькая». «Сегодня Сигизмунда порешили, а завтра, грядишь, к тебе загрянут». «И я что, уехать должен?» От Вовкина Барёва задребежало стекло в буфете, а Ольга скривилась и бросила. «Не ори!» Её не услышали. «А давай, может, ты в город вернёшься?» Почти миролюбиво предложил Вовка и, переведя взгляд на Женьку, добавил. «Или ты!» Женька покачала головой, возвращаться ей некуда, ей бы продержаться хотя бы месяц. Нет, может статься, что за месяц драгоценный не успокоится, но попытка не пытка. «А я вот вернусь», — Ольга потянулась. «Знаешь, Вова, мне неприятно это говорить, но я устала от постоянных скандалов». «Ты устала?» — Вовка без сил рухнул на диван выглядевший достаточно прочным, чтобы не рассыпаться поднимал им Вовкиным весом. Ты ж их постоянно и закатываешь. С тобой просто невозможно дня прожить, чтобы не поссориться. Ты меня не слышишь. Ольга достала из редикюля расческу и спокойно, отрешенно даже расчесывала волосы. Я говорю одно, ты делаешь другое. Так нельзя, Вова. Женька поднялась. Ей меньше всего хотелось присутствовать при выяснении отношений. Но Галина Васильевна покачала головой и указала на стул. «Сиди, мол». «Я только и делаю, что ищу пути примирения. Пытаюсь тебе угодить. А ты меня не слышишь, не услышишь. И ты обо мне совершенно не думаешь. Сейчас я полностью осознала, что безразлична тебе». Вовка смотрел на нее, и в глазах была тоска. «Поэтому очевидно, что нам следует расстаться». «Когда?» — очень тихо спросил он. «Сегодня. Сейчас. Надеюсь, у тебя хватит порядочности отвезти меня в город». «Сейчас?» — глухо переспросил Вовка. И Ольга фыркнула. «Конечно, сейчас. Ты же не хочешь, чтобы я осталась в этом месте?» «Это дом» убокий деревенский дом! Вова, я заслуживаю лучшего! Хотя бы нормального отдыха! Заводи машину, вещи я соберу быстро!» И вправду собрала, ушла, не попрощалась даже, будто не видя ни Гарину Васильевну, ни Женьку. Вовка же, подбросив ключи на ладони, мрачно заявил. «Скоро вернусь!» «Мороженого привези!» — попросила Гарина Васильевна, — которую, подобный исход дела, похоже, всецело устраивал. «Мне пломбира. Женя, ты будешь мороженое?» «Нет, ей тоже пломбира. И всякого, потом выберем». Вовка кивнул, вышел и стало очень тихо. Слышно, как ходят часы, самые обыкновенные, коричневые и с кукушкой. У Женькиных родителей, похоже, имелись. «Не расстраивайся». Сказала Гарина Васильевна. Произошло то, что рано или поздно, но случилось бы. Крыса побежала. Что? Ольга это. Крыса. Расчётливая крыса. Как только услышала, что Вовку посадить могут, так и побежала. Тварь. А его? Могут, Женечка. Ещё как могут. Гарина Васильевна смахнула с комода несуществующую пыль. Он ведь воевал и потом пришёл немного странным. Нет, я-то знаю, что беды от Вовки не будет. Он с детства добрым мальчишкой был. Но когда такая биография, то очень удобно. А с Сигизмундом они не первый раз сцеплялись. И многие слышали, что Вовка ему шею грозился свернуть. Слова, конечно, но порой и их достаточно. Знаете... Женька задумалась, вспоминая прошедший день. Утро и работа на кладбище. Владрин Михайлович, прогулка и разговор у старого пересохшего колодца. Улица пустая, прямая. Спрятаться на ней? Нет, не выйдет. И если так, то Сигизмунд был бы жив. Мы ведь чай пили, все вместе, и никто со двора не выходил. И значит, у Вовки алиби есть. И у всех на алиби есть. Может, и так. Согласилась Галина Васильевна, но как-то не уверена. Но... Только не смейся, Женечка, над своей верной старухой. Видится мне, что она вернулась за своим. Кто? Княжна. Помнишь, я тебе о портрете говорила? И о том, что отец Сергий после решил, что княжна невиновна. Что оговорили ее? Знаешь, почему? Почему? Надо говорить, пусть о делах давно минувших дней, но лишь бы она, Горина Васильевна, не задумывалась о нынешнем происшествии и о том, чем она Вовке может грозить. Убийца? Смешно. Или нет? Женька вспомнила вдруг, как он изменился, плывущий, чужой взгляд и оскал, и то его проубить которую он сказал, убирая подброшенного кота. Вовке ведь случалось. Он влюбился в нее без памяти, боготворил и среб был. А люди, люди помнят, какой она была на самом деле. Знаешь, порой рождаются в семье особенные дети. Нет, не в том смысле, который принято сейчас в это слово вкладывать. Раньше-то таких ведьмами звали, «От ведьмы, Женечка, добра не будет». «А как же?» «Тоня?» «Волка рассказал». «Её ведьмой по глупости, по недомыслию называют. Знахарка Аркана. Или ведунья. Вроде оно и звучит похоже, но смысл иной. Ведьмы, чтоб ты, Женечка, знала, существа зловредные. Они только и мыслят, что о том, как человека извести, их сердце принадлежит сатане». И пусть звучит это по нынешним временам пафосно и нерепо, но зло оно и есть, зло. И княжна была таким вот злом. И я никому не говорила, но мне попался в руки ее дневник. Белое нервное лицо и взгляд в окно устремленный. Тогда я была на тридцать лет моложе и без шабашней штори. Вспоминаю себя и удивляюсь. Сейчас действовало бы иначе, а тогда... Историческая загадка и разгадка, которая сама в руки пошла. Прямо хоть книгу пиши. И хотелось написать, если не исторический труд, то хотя бы литературный. Мне мнилось, что выйдет из меня интересный рассказчик. Да Дневник украли, Женечка. Я ведь не отдавала его в музей. Я никому не говорила, что нашла на старой усадьбе. Это тоже своего рода воровство. Она нервно перебирает пальцами, мнет подол, вздыхает. И разговор этот, признание, которое вне всяких сомнений Гарина Васильевна не собиралась делать, выдают ее нервозность, высочайшую степень возбуждения. Мне следовало понять, что она это не оставит. Ведьмы не умирают, Женечка». Они меняют тело, а я вчера ворона видела. Вороны в лесах обретаются. Этот же во двор слетел и ходил по ветке, важный такой чёрный. На меня всё пялился. Гарина Васильевна! Что, Женечка, думаешь, старуха сошла с ума? Это всё она. Давайте я вам чая сделаю. Лучше бальзама подай и себе присни тоже. Что-то я разнервничалась, да? Да, там в буфете Женечка на третьей полке. Вовка не убивал, он мальчик славный, никого не слушай. В буфете обнаружился строй стеклянных бутылок. Высокие горлышки перевязаны были тряпицами, а поверх старых этикеток наклеены бумажки. Вишневая настойка, на калине И малиновое, рубинового, яркого цвета. А бальзам чорен. И бутылка полная едва ли на треть. Стаканы тут же. Выводок стеклянных рыбок, Которые раззявили без и пасти, Лукаво смотрят рисованными глазами. У мамы был такой же набор. Кажется, у всех был. И Женьке неожиданно приятно Встретить этих рыбок здесь. У Тонечки талант. Она травы чувствует, и людей тоже. Вчера вот заглядывала, Ей Ольга не понравилась. Сказала, что пустая, гнилая. Но, Вовка, разве переупрямишь? И не волнуйся, не любит он ее. Это ему кажется, что любовь. А какая любовь, когда он тут три дня прожил и не вспомнил ни разу. Вот то-то же. Она поднесла наполненную рюмку к носу. Вдохнула густой травяно-медовый аромат бальзама. Ушла и леша с нею. Пусть и не возвращается только. Хотя Вовка не глупый, все-то он правильно понял. А предательство не простит. Уж такой уродился. Главное ее остановить. Я ведь про дневник почти никому и не рассказывала. Почти? Антонина вот знала. Владик... Как раз заехал. Он уже в капитанском чине был. Появился с женой и сыном. И меня потянуло похвастаться. Борь настала. Мы ж когда-то тоже думали пожениться. Он за мной ухаживал. На танцы и танцев. А потом ссора. Нелепая. Уже и не помню из-за чего. Из-за ерунды какой-то наверняка. Эх, Женечка, если бы ты знала, сколько судеб... На ерундовых ссорах ломаются. Разъехались, сделали вид, что забыли друг о друге, а встретились и... Как пора живой это его жена, сын. Вот и похвасталась. Чем мне еще было хвастаться? Мужем, который после двадцати лет жизни, несчастливой, но хоть привычной, обыкновенный, не хуже, чем у других, сбежал к молоденькой. Красивой и богатой, дочкой. Она все больше отца любила, а я не мешала. Пускай себе, родная ведь кровь. И да, в городе ей, быть может, и лучше. А что с его новой женой почти одногодки, то... Гнала от себя дурные мысли, в работу ударилась. Барзам был горьким и сладким травяным, душистым, согревающим. И как-то стало вдруг неважно все то, что произошло, сегодня ли вчера, позавчера. Пустая у Женьки жизнь, глупая. Вот и хвасталась работой, музеем своим, портретом княжны, рогом Минотавра и дневниками отца Сергия. Экскурсию устроила. Благо, приехали накануне пожара. «Да, накануне», — с каким-то удивлением произнесла она, — буквально за сутки до пожара. Я еще глупая радовалась, если было чему радоваться, что хоть кто-то да увидел мои сокровища. Владрен утешал, обещал по своим связям надавить, чтобы дело раскрыли. Ничего, конечно, не вышло, да и... А дневник украли, его я показывала не всем, ему только и Антонине, два самых близких человека. И главное осталось несказанным, кто-то из этих близких и родных пошел на поджог и кражу, а Женька не сомневалась, что и то, и другое одних рук дело. Гарина Васильевна, отставив чарку, произнесла. Я тоже думала об этом, Женечка, не раз и не ни два. Никому не говорила, так и не поняла, кто. Но что есть бумаги? Ерунда, если разобраться. И я подумала так, что кто бы ни пошел на такое, он сделал это не из блажи. Причина имела серьезкая, а значит, так оно надо было. Кому? Неважно. «Антонинари, Владрен, они ведь мои близкие, несмотря ни на что близкие, и попроси они меня сжечь бумаги, я...» Она усмехнулась, но призналась. «Не знаю, быть может, и сожгла бы, но сперва выяснила бы, в чем дело. Наверное, даже лучше, когда вот так втихую...» Женька не согласилась. Но не согласие своё при себе оставила.